Знаете, чем отличается пьющий человек от алкоголика? Пьющий знает, что определенным образом выпив, он получит радость. И он ее получает. Алкоголик помнит, что радость была. И выпивает в ожидании ее. А ее нет. И он выпивает еще тщетно. И еще, и еще нету. Клиника, ледяные руки врачей, анонизм, сифилис, смерть. Понимаете, куда я кланю? Странно, но факт. Водка появилась не в России. Процесс перегонки с получением спирта впервые был открыт арабами в шестом-седьмом VI веках нашей эры. Собственно, само слово «алкоголь» имеет арабские корни и означает «одурманивающий». А первую водку изготовил арабский врач Парес в 860 году. Использовалась она в медицинских целях. Перегонка вина осуждалась. Потому что в Коране есть запрет на употребление алкоголя В Европе первая перегонка сахаросодержащей жидкости Была сделана итальянским монахом-алхимиком Валентиусом Слово «алхимия» означает по-арабски «из кема» Кемом называли Египет Сегодняшнее слово «химия» имеет то же происхождение Попробовав продукт, полученный по новой технологии Валентиус решил, что получил эликсир Делающий старика молодым Утомленного бодрым Грустного веселым А на Руси в это время пили именно квас и медовуху При этом ими можно было догнаться Перебродивший хлебный квас становился бражкой Видимо его вымораживали То есть спиртосодержащие фракции отстаивались А вода превращалась в лед Представляете содержание сивушных масел в этом напитке? В 1386 году генуэзское посольство привезло в Москву первую водку Аквавитая – живая вода Она использовалась исключительно как лекарство Вскоре, однако, народ понял, что к чему И пьянство стало повальным Царским указом было запрещено пить в непраздничные дни Позднее, в 1533 году, была введена государственная монополия На производство водки и продажу в царевых кабаках В 1755 году Екатерина II разрешила дворянам в зависимости от титула и заслуг Производить и продавать свою водку беспошлин Вот вам и прообраз будущего фонда спорта И других благотворительных беспошлинных торговцев алкоголем и табаком Русский химик Т. Ловец предложил в 1789 году очищать водку от сивушных масел древесным углем А создатель периодической таблицы химических элементов Менделеев в своей диссертации о соединении спирта с водой Предложил пропорцию в 40% содержания спирта как оптимальную На основе его рекомендаций правительство России в 1894 году запатентовало московскую особую водку как русскую национальную водку Сегодня Польша, Финляндия и Россия борются за право называться «родиной водки» Не та мать, что родила, а та, что воспитала Никто не рискнет изъять из русской застольной традиции Водку как основополагающий и цементирующий продукт И если видит человек на столе соленые огурчики, помидорчики, лучок, селедочку с картошечкой То рука, помимо собственной воли, начинает нащупывать где-то рядом непременно находящуюся рюмку С этим невкусным и таким любимым напитком Самогон Первое воспоминание, связанное с этим словом, мне, наверное, лет пять. И моя няня Нина берет меня с собой в свою родную деревню Шавторка, Рязанская область. Самогон – это то, что дают вместе с едой, правда, только мужчинам. Мутное в стакане, нехорошо пахнет. Несмотря на принадлежность к мужчинам, отказался. Гнали его из бурака, белой кормовой свеклы. Кстати говоря, Распространенное весьма мнение, что, мол, раньше в деревнях меньше пили Коммунистическая агитка и чушь собачья Пили в деревнях всегда по-черному И при совке, и при царе горохе, и сейчас пьют И ничего тут не поделаешь Попробовать самогон впервые довелось уже на первом курсе института Когда нас с другом Борькой Соловьем занесло уже хороших на какую-то свадьбу Дело было в подмосковных вербилках Не помню, как самогон пился, помню только, что впервые испытал с некоторым удивлением эффект явного двоения в глазах. Причем наслаждался этим эффектом, лежа на дороге с железным люком под головой и наблюдая за звездами. И Боря Соловьев долго и безуспешно пытался меня поднять. Утро не помню, видимо, ничего хорошего не было. В середине 70-х варенье в нашей, довольно, как я понимаю, продвинутой среде стало модным. Толчком к этому послужила следующая история Мне позвонили и пригласили в члены жюри На диспут, посвященный молодым поэтам Не знаю, почему я поехал Дело происходило в каком-то клубе какого-то института Где-то у черта на рогах Народу собралось немного, а поэты оказались замечательные Человек шесть юношей и девушек Я запомнил двоих Сергея Гондлевского и Бахыта Кинжеева Вел мероприятие отвратительный активный комсомолец Ребята почитали стихи Не очень вписывавшиеся в советские нормы тех лет А потом должно было последовать обсуждение. В общем, все это сильно напоминало ГБшную провокацию Студенты вставали по очереди и несли какую-то ахинею Поэты молча утирались Когда до меня дошла очередь, я сказал, что никто, видимо, не спросил у авторов Насколько им интересно это слушать Так что, может, лучше сказать им спасибо за стихи и отпустить Удивительно, но на этом все и закончилось Мы познакомились на выходе И в процессе совместного распития портвейнов В течение последующих двух часов на какой-то детской площадке Сильно сблизились Потом мы ехали с Гондлевским в пустом вагоне последнего поезда метро Гондлевский... Уже тогда был бородат и печален С печалью он и поведал мне Что чем бы он ни пытался заняться вне дома Его всегда в результате забирали в милицию Рассказывая это, он старался отвинтить от стены табличку с надписью Стоп, кран, мне в подарок Так как я имел неосторожность сообщить ему Что я всякие такие таблички собираю Через секунду двери с шипением раскрылись В вагон вошли два милиционера И деловито забрали поэта Я даже пикнуть не успел. Помню его усталый, обреченный взгляд в раме окна вагона. Через несколько дней Бахыт Кинжеев позвал меня в гости на большое поэтическое сборище. Я взял с собой Маргулиса, и мы долго думали, покупать бутылку или нет. Все-таки поэты. Я настоял на том, что интеллигентней будет не покупать. И оказался идиотом, потому что первое, что спросил Бахыт, открыв нам дверь. «Принесли что-нибудь?» Из гостиной доносился гвалт. Видимо, у них только что все кончилось. Жил Бахыт в каких-то диких новостройках, магазином рядом и не пахло. Видя наше отчаяние, он быстро провел нас на кухню, даже не дав снять пальто и плотно прикрыл дверь. На столе появился штатив из школьного кабинета химии, спиртовка, большая стеклянная колба и стеклянный жезмеевик. Витая трубка внутри прозрачного цилиндра Очень красивая вещь Далее из кухонного шкафа Поэт достал две бутылки С темно-бурой жидкостью и надписью «Морилка» на синей этикетке Оказалось, что Бахыт немного химик И спасается от статьи за Работая лаборантом на химфаке МГУ Он быстро и профессионально Слил морилку в колбу Присоединил змеевик и зажег спиртовку Процесс первой возгонки Занял несколько минут После этого оставшаяся бурда из колбы полетела в раковину, а на ее место была перелита получившаяся уже совершенно прозрачная жидкость, в которую Бахыт кинул несколько можжевеловых шишечек, вынутых из потайного мешочка. И возгонка повторилась. На выходе уже ждала пустая бутылка из-под джина Гордонс. Бахыт отлично знал пропорции, бутылка получилась полной. После чего нас отвели в гостиную, представили гостям как великих рок-музыкантов андеграунда. Которые принесли с собой флакон настоящего английского джина Поэты восторженно заахали Джин тут же разлили по стаканам Пробовал я его признаться с некоторым трепетом Говорят, что тот, кто побывал на советской колбасной фабрике И видел все тайны производства своими глазами Никогда потом колбасу не ест Но поэты вокруг нахваливали напиток Я глотнул и понял Что, наверное, никогда бы не заметил подвоха Если бы не был в курсе Процесс моментального получения продукта в домашних условиях потряс Слово «продукт» здесь не очень точное Все жидкое делилось на три категории Монополька – все официально произведенное страной для реализации Хищенка – вынесенная тайком с работы, либо с места производства Изделие – так любовно и уважительно звучит Так что в данном случае речь идет об изделии Что касается хищенки И, кстати, колбасного производства Бытовал, в частности, термин «жидкая колбаса» По технологии в элитные сорта копченых колбас Должен был добавляться коньяк Да кто ж его туда выльет? Коньяк сливался в целлофановую кишку Для упаковки колбасы Предварительно завязанную с одной стороны После чего она завязывалась с другой стороны Аккуратно обматывалась Вокруг торса под одеждой И проносилась на волю мимо Бдительного вахтера Так вот, я стал интересоваться Технологиями, к тому же морилка В виде исходного материала все-таки пугала От самого слова Веяло смертью Старший брат Юрки, Борзова, Иван Гнал самогон из томатной пасты На этом пищевом продукте Я и остановился Брался 20-литровый эмалированный бак Туда отправлялась томатная паста Стоила копейки И сахар, пропорций Ей-богу не помню Все это дело доливалось водой и несколько дней бродило, пуская по квартире легкий аромат брашки. После чего покупалась или бралась у родителей из караварка Удивительная дечащь советской промышленности, герметически закрывающаяся кастрюля. Без оборонки явно не обошлось. На ее паровой вентиль надевалась трубка, ведущая к змеевику. Резины следовало избегать, она оставляла неприятный запах. Очень хорошо шли всякие медицинские трубочки от капельниц, После чего оставалось подать в змеик проточную воду из крана для охлаждения И поставить скороварку с перебродившим суслом на медленный огонь Через несколько минут из змеевика начинала бежать тоненькая струйка, первач Тут же он, как правило, и выпивался Во славу производства, благо скорость поступления абсолютно соответствовала оптимальной скорости потребления Напиток был вкусный уже сам по себе, приятно отдававший бражкой, а ведь его еще можно было настаивать, если, конечно, хватало силы воли Я очень любил на кофейных зернах, рецепт был открыт случайно в ходе экспериментов Кофейный аромат, как таковой, изделию не передавался Возникал эффект, когда вроде чем-то очень знакомым пахнет, а чем – непонятно Я много раз выигрывал споры, так никто и не отгадал, на чем К недостаткам процесса надо было отнести Его утомительную протяженность Приходилось следить за аппаратом Вовремя менять сусло в скороварке Прочищать клапан Однажды я отвлекся Работа происходила естественно ночью Упустил момент и кастрюля рванула Паровой клапан вылетел как пуля И раскаленная густая томатная дрянь С восхитительным свистом Ушла в потолок Где и повисла причудливыми сталактитами По счастью я находился в соседней комнате И не получил ожогов На этом закончился самогоноварением. Впереди было еще столько неизведанного.